4 года тому назад. Коротко прогрохотал гром, отдаваясь у меня в груди. Вспышка молнии преобразила всё вокруг, чётче обозначив тени. Образы навеянные сновидением всё ещё жили в сознании: какой-то испуганный малыш, у которого вместо слёз из глаз брызнула крошь, танцующие дети, охваченные пламенем. Новый раскат, размывающий очертания, ввергающий в темноту. В замешательстве я находился между сном и явью внимая скрип у дерева, тряски кареты и шуму ветра. Снова ударила молния. Разглядел, что происходит внутри. Мать, сидевшую напротив, рядом с ней у Ильяма, свернувшегося калачиком на длинном сидении. «Гроза!» Я попробовал приоткрыть фрамугу, она поддавалась с трудом, но брызги дождя долетели. Потом я оставил эту затею, вслушиваясь в завывание ветра снаружи. «Чёрк!» – произнесла мать. «Лучше спи!» В темноте её было не разглядеть, но витавший аромат подтверждал: она рядом, роза с лимонной травой. Гроза. Я хотел сказать что-то ещё, но позабыл что именно. Мысли вертелись только около одного слова. Это просто дождь и ветер. Тебе нечего бояться, Йорк, любовь моя. Пугали ли они меня? Прислушался. Порывы ветра лупили в двери кареты. Нужно оставаться в карете, заметила мать. Карета ехала, тряслась, нагоняя дремуту Хотелось вернуться в прерванное сновидение. Спи, Йорк. Скорее приказ, чем на путстве. Откуда она знает, что я ещё не сплю?» Совсем близко ударила молния. Послышалось потрескивание. Свет, вспыхивая прерывистыми полосами, придал лицу матери суровое выражение. «Надо остановить карету. Надо выйти. Мы должны...» «Спи!» В голосе послышалось беспокойство. Я попытался подняться, но оказалось, что-то удерживает меня словно я барахтаюсь в густой, пригустой грязи или в размякчённом воске. Ты не моя мать. Оставайся в карете, велела она тихо. Резкий запах гвоздики наполнил темноту. Я уловил присутствие Мирры, да ведь это аромат и смерти. Они проникли повсюду, не давая звукам распространяться. Было слышно только её хриплое дыхание. Словно ослепнув, я попробовал нащупать дверную ручку. Вместо холода металла ухватился за разлагающуюся плоть а ведь она разлагается только после смерти. Я заорал, но не смог пробиться сквозь тишину. Разглядел существо при вспышке очередной молнии. Плоть кусками отваливалась от костей, вместо глаз пустые глазницы. Страх лишил сил. Почувствовал, как вниз по ногам стекает теплая струйка. «Ну же, иди к мамочке». Пальцы, словно лианы, обвили руку и потянули в темноту. Из-за сковавшего страха не мог собраться с мыслями. Слова застыли на губах. «О чём это я? О чём?» «Ты... не она!» выдавил наконец. Ещё одна вспышка озарила лицо мёртвой в дюйме от меня. И ещё одна. В ней я опять увидел, как умирает мать, истекая кровью под дождём в ту ужасную ночь, и себя, запутавшегося в колючем терновнике, беспомощного, скованного страхом. Холодная ярость поднялась во мне, проняла до нутра. Я боднул головой остатки чудовищного лица и решительно схватился за дверную ручку. Нет. Выпрогнал наружу, прямо в грозу. Раскат грома был таким громким, что мог бы поднять даже мёртвого. Я резко сел, недоуменно вдыхая запах сена и чувствую, как оно колет меня повсюду. Сарай. Вспомнил сарай. С ветер рассекал темноту ночи. Свет от фонаря, свисавшего с балки около двери. Под ним стоял высокий человек, у ног которого я разглядел нубанца, как видно, пребывающего в плену у повелителя снов. Чуть было не закричал но вовремя спохватился и прикусил язык. Вкус крови окончательно развеял кошмар прежнего сновидения. Мужчина держал арбалет, больше которого я в жизни не видывал. Начал оттягивать назад тетиву. «Не больно спешил. Думаю, когда ты охотишься по приказу повелителя снов, времени у тебя хоть отбавляй. Правда, только до той поры, пока жертвы пребывают в сновидениях, которые на них наслали». Я потянулся за ножом, но его не оказалось. И, видимо, потерялся в сене, когда меня мучили кошмары. Света фонаря хватило, чтобы разглядеть невдалеке металлический предмет крюк. Если немного подвинуться, я смогу до него дотянуться. Дотянулся. Завывания ветра сделали моё приближение неслышным. Красться не пришлось. Просто продвигался не торопясь, боясь оступиться, но довольно быстро, чтобы в случае чего не попасть под раздачу. Вначале думал, обогну и перережу ублюдку глотку, но он был высоким, слишком высоким. Десятилетнему мальчишке не дотянуться. Не подходит. Раболет всё так же нацелен на Нубанса. Выжидай, пока ситуация позволяет, так говорил когда-то Лундист. Откинь прочь сомнения. Вогнал крюка охотнику между ног и изо всех сил рванул вверх. То, что не удалось раскатам грома и вою ветра, с лихвой исправил в упол мужчины. Нубанец проснулся. Надо отдать ему должное, он мгновенно оценил ситуацию, времени на переход от сна к яви ему не потребовалось. Он моментально вскочил и вогнал фут в сталь в грудь противника. Мы постояли, поверженный охотник валялся между нами, у каждого по окровавленному оружию. Нубанец вытер клинок о плащ мертвеца. "Ну и силеща", ткнул арбалет носком, поразившись его тяжести. Чернокожий поднял арбалет, провёл пальцами по инкрустированным металлическим вставкам, прикреплённым к деревянной основе. "Мой народ сделал его". Он коснулся символов и ликов жестоких богов. "Теперь я задолжал тебе две жизни". И белоснежная улыбка в свете фонаря. «Одной вполне достаточно», – я выдержал паузу. «Графа Ренара». Улыбка сошла тут же.